Глава 18. Хоть усадьба Платовых была просторной, однако и гостей на свадьбу Арвина было приглашено немеренно. И все же каким-то чудом я узрел свободный тихий уголок под ветвями пушистого вяза всего в 20 метрах от нашей компании. К нему я и направился. И вот, оказавшись в тени раскидистой кроны, нажал зеленую кнопку ответа, принимая входящий вызов. «Слушаю», — быстро сказал я, приложив трубку к уху. «Господин, тысяча извинений, что отвлекаю во время праздника». Выдал пулеметную очередь Шарапов. «Не страшно, тут сейчас всем звонят. Что случилось?» «Всем, значит, неудивительно». В общем, только что одновременно по центральным телевизионным каналам Британии и испании транслировали выступления лидеров этих стран. Принца Георга Стюарта и императора Людовика. Оба сообщили, что благодаря совместной деятельности разведслужб обеих империй, им стало известно, что по приказу канцлера Российской империи в ночь на 1 мая были убиты император Российской империи и его дети. «Что?» — опешил я. «То есть?» — я замолчал, пытаясь осмыслить услышанное. «Носители крови Рюриковичей убиты? Тогда прямых потомков по мужской линии этого древнего рода не осталось». Зачем Годунов это? Он убил императорскую семью? А чего то в тот момент я не сомневался, что родственники моей жены в Кремле и правда мертвы. Ведь в таком случае легко объяснить, зачем Годунов начал поспешно реконструировать Кремль. Он укрепляет его на случай возможного штурма. Он готовится к тому, что на Кремль могут напасть. Потому что теперь Годунов не имеет той полнотой власти, что раньше. Да, он все еще канцлер, то есть секретарь секретарь при своем господине императоре вот только господина теперь нет а без него канцлер да и юрий пустышка не говоря уже о том что годунова больше не род хранителей раз уж хранить теперь некого потому годунов готовился держать оборону он не собирается отдавать власть над страной а стало быть теперь он действительно узурпатор но зачем зачем фурх его дерен пошел на это Двух мнений на этот счет быть не может. Годунов начал сближение с британцами и уехал со свадьбы внучки едва ли не раньше всех остальных гостей. Во время того ажиотажа, который вызвала подготовка свадьбы на Рыжкиной и Годуновой, а также перелеты высшей аристократии России и других стран в Крым, можно было тайком не только наемников и бойцов клана Анже провести в нашу страну, но и лидеров стран, с которыми желаешь пойти на сближение, или хотя бы одной страны. Годунов встречался с британцами, а значит, с орнитом-сеятелем. Вот тогда-то удача и оставила Александра Борисовича. Не учел он, что может попасть под контроль. А может и учел, но не поверил, что защиту гуру смогут быстро пробить. Стало быть, контроль. А дальше? Стоп. А как же медальон уничтоженного шведского рода андерсонов который украл из стокгольмского музея Джон Бекингем? Мой друг Бьорн Инглинг говорил, что в дневниках Андерсонов была какая-то тарабарщина, а еще что-то насчет того, как уничтожить русское царство. Когда я обсуждал это с Архуном, Арвином и Андреем Оболенским, выдвинул теорию, что один из Андерсонов был сарнитом. И тогда понятно, что там за тарабарщина, и почему Бекинген заинтересовался медальоном-артефактом, в котором обычные люди ничего опасного не видели. Что если Сорнит Андерсон знал, что изреди Годуновых есть Сорнит? А что если они вообще встречались и вместе создали для Годуновых артефакт контроля? Или же у Годуновых не было в роду Сорнита? А с артефактом им помог Швед? Нет, не буду отбрасывать идею о том, что в далеком прошлом было два Сорнита. И что шведский Сорнит мог составить информацию об артефакте контроля Годуновых. И... Вдруг он знал, как перепрограммировать этот артефакт. С контроля на убийство. Форк, меня деришь, что за буйный поток мыслей? Но, скорее всего, примерно так оно и было. И таким образом, через Годунова, оператор артефакта, сорниты убили кровных Рюриковичей, чтобы... Ну, ясное дело. Чтобы ввергнуть нашу страну в хаос. Полтора месяца наблюдали, как будут развиваться события, и в конечном итоге решили их немного поторопить. «Господин, вы еще тут?» — в трубке послышался напряженный голос Шарапова. «Тут я. Задумался. Ну?» «Господин, это еще не все новости. Логично. Должно быть не только заявление, но и реакция на это заявление». Они объявили, что Годуновы держат в заложниках императрицу Маргариту. Георг заявил, что его долг — добиться освобождения кузина и его супруги в одночасье лишившейся любящей семьи по эгоистичной воле предателя Годунова, процитировал слова британского кронпринца глава Енисейских избэшников. «Дай угадаю, франко-испанский император тоже жаждет помочь родственнице вернуть любимую племянницу на историческую родину?» «Верно, господин. Они публично обратились к императору Максимилиану Габсбургу с просьбой оставить позади все прошлые разногласия и вместе исполнить братский долг. Братский долг. Так называемый долг венценосных семей помогать правителям других королевств и империй, если их власти и жизням грозит реальная угроза. Иными словами, повод для интервенции. Он необходим правящей династии, как последний шанс спастись, пусть и оказавшись после этого в зависимости от иностранных братьев-императоров. Вот только наш император мертв. И помогать, стало быть, будут Маргарите Рюрикович, До замужества Марго Бурбон, девица, которую в свое время отправили в Российскую империю в некотором роде на закланье, вдруг превратилась в ценный актив. Людовик Бурбон добавил, что если Габсбурги даже просто организуют коридор для прохода объединенных армий британцев и франко-испанцев, то они уже исполнят свой братский долг, проговорил подполковник Шарапов. «Жирновато как-то, для просто», — проворчал я, зираясь по сторонам. Аристократы, которые еще не узнали срочные новости, выглядели встревоженно. Сложно не заметить то, что происходит вокруг. В одно и то же время людям начали звонить, затем эти люди спешат к своим близким, отводят их в сторонки, перешептываются. Кто-то из вассалов Фарвина подошел к нашей группе. Хм, Кихита отошел от Яны и тоже говорит по телефону. Оперативно. «Господин, какие будут приказания?» Все отряды в боевой режим, быстро ответил я. В том числе и те, что в Швеции. Если враг решит начать полномасштабное вторжение в Российскую империю, они могут попробовать вернуть к жизни старый план. Войти, в том числе, через Выборг. Охрану границ княжества укрепить. Охрану наших московских объектов тем более. Но в первую очередь увеличьте охрану наследника и родового поместья втрое. Понял. Выполнять. Сказал я и положил трубку. И вновь огляделся. Голор растревоженного улья нарастал, кое-кто из гостей решительно зашагал к выходу. Нужно действовать быстро. Я направился к своим. Соня выглядела ошарашенно. Похоже, арвиновский вассал рассказал последние новости при всех. «Аск». Заметив меня, прошептал Глеб. По голосу моего двоюродного брата сразу становилось ясно, что парень растерян. То же самое можно было сказать о почти каждом в нашей молодой компании. «Да чего уж там, даже далеко не юные аристократы из остальных гостей, судя по всему, сейчас сбиты с толку». Я подошел к Соне, обнял за плечи и заглянул ей в глаза. «Мы отомстим», — прошептал я, направляя ее мысли в боевое русло. «Время действовать. Арвин, закрывай усадьбу. Никого не выпускай». «Сделаю», — кивнул мой друг. «Побудь тут я ненадолго». Он улыбнулся краешком губ своей молодой супруги и на ходу, достав телефон, поспешил к охране. «Аскольд, неужели ты собрался?» Начала была Алиса, но замолчала, так и не договорив, заметив мой серьезный взгляд. «Аскольд!» Сзади послышался голос Кихита. «Я слышал последние новости. Это ужасно!» Он глянул на хмурую Соню, которую я теперь держал за руку, и продолжил. убийство, Худшее из предательств». «Годуновым это не впервой», — сухо ответил я. Акихита грозно свел брови и через две секунды медленно кивнул. «Я с вами, друзья мои». «Благодарю», — кивнул я. «Тогда прошу тебя, побудь тут с ребятами». «Соня, Юля, вы за главных». Я чмокнул жену в щеку и, развернувшись, быстро направился в сторону великого князя Тверского, который уже успел скооперироваться с князем Выборгским. «Господа, очень прошу пригласить наших товарищей и взбодрить своих телохранителей». «Встречаемся у сцены», — произнес я, сжимая в руках телефон. «Хорошо, сын», — кивнул Андрей Аболенский. Антон Иванович в пару секунд колебался, а затем проговорил. «Вы думаете, дойдет до открытого сражения? Здесь?» «Все может быть», — отозвался я. «Эм... Да, вы правы. Нельзя расслабляться», — собрался с мыслями князь Выборгский. «Я продолжил идти к сцене, листая телефонную книгу». «Ага, вот он. Вадим, привет. Решительно произнес я в трубку через один длинный гудок. Уже в курсе?» «Да, Шарапов позвонил. Все поставлены в ружье. Какие будут приказы, господин?» «Если начнется заварушка здесь, задержите телохранителей. Объединитесь с ратниками княжества Новочеркасского и охраной наших союзников». «Понял. Что насчет аристократов? У вас там гуру». «Не страшно. Мы с Арвином и Андреем Оболенским кое на что способны». «Ну, в этом я не сомневаюсь», — хмыкнул Вадим, сегодня отвечающий за нашу Сони-охрану. «Самый доверенный мой человек из коренных землян отправился выполнять мои приказы. А я, спрятав телефон в карман, остановился у сцены. Великий князь Киевский, Александр Иванович Аксаков, заметив мой ретивый маневр, спешил сюда, оставив супругу вместе с наследником и приближенными. А вот и Арвин на подходе. «Что вы делаете? Почему не даете мне уйти? Донесся до слуха раздраженный голос Макара из Изморского, главы крупного рода московских бояр, занимающего пост министра экономического развития. «Что за шутки?» прогремел бас Михаила Артема Волынского, министра вооруженных сил Российской империи. «Что вы себе позволяете?» «Какие же они громкие!» Услышал их возмущение не только я. Другие гости тоже заинтересовались, что же стряслось у двух министров а их просто вежливо просят вернуться к празднованию вежливые люди в черных пиджаках. Нужно мне пошевеливаться. О, Андрей Боленский и Антон Тройкуров смогли выцепить великого князя Казанского и князя Астраханского. Все в сборе. «Господа, времени мало», — заговорил я. «Полагаю, вы все в курсе последних слухов. Считаю наш долг огласить нашу позицию по этому делу». «Какая позиция может быть, если у нас нет никаких доказательств, Аскольд Андреевич?» Голосом доброго дедушки спросил великий князь Киевский. «Мягко говоря, решительное осуждение цареубийцы и всем, кто его поддерживает», сухо ответил я. И все же добавил, «Если, конечно, слова представителей двух древних императорских фамилий подтвердятся». Я покосился на Волынского, рядом с которым собралось еще несколько сторонников канцлера. Министр обороны... Казалось, в любой момент может смести со своего пути вежливых людей-зратников из ратников княжества Новочеркасского. Господа, вновь обратился я к союзникам. Мы давно решили, что Годунова перешли черту, а теперь, похоже, эта черта осталась далеко за их спинами. Я готов сделать следующий шаг в нашем противостоянии. Кто из вас готов поступить так же, прошу вместе со мной на сцену. Упершись руками в деревянные доски, я ловко запрыгнул на сцену и, не оборачиваясь, пошел к микрофону. Эх, ведь по плану свадебного мероприятия с минуты на минуту на этой сцене должно было начаться выступление известной певицы Огненной Марго. Я не оборачивался, поэтому не видел, последовал ли кто-нибудь за мной. Однако точно знал, что Арвин и Андрей Аболенский запрыгнули на сцену всего через секунду после меня. А Антон Иванович Троекуров направился к лестнице, расположенной слева. Я слышал, как скрипят половицы под ногами моих товарищей. У меня были легкие сомнения насчет того, что они все последуют за мной. Однако же эти сомнения рассеялись, когда я подошел к микрофону. Считая меня, представители семьи княжских фамилий стояли на сцене рядом со мной. Разумеется, мы привлекли к себе внимание всех присутствующих. Как раз в этот момент министр финансов империи, боярин Яков Абрамович исупов наседал на царвина почему охрана не выпускает гостей. А тот, как я понимаю, лишь натянуто улыбался, оправдываясь тем, что он больше не князь. «Дамы и господа», — громко произнес я в микрофон, «как некоторые из вас уже знают, совсем недавно лидеры недружественных нам стран Георг Стюарт и Людовик Бурбон объявили о том, что император Игорь Рюрикович и его дети убиты по приказу Александра Борисовича Годунова. Страшная новость. Мы хотим верить, что это наглейшая ложь. Очень хотим верить в то, что с его величеством и наследниками все хорошо. Однако и игнорировать эту информацию мы не можем. Более того, я взял паузу, чтобы обвести придирчивым взглядом притиших и навостривших ушки аристократов. У нас есть доказательства, что Годуновы испокон веков злоупотребляли своей близостью к императорской семье. Мы допускаем, что они, потеряв понимание чести и долга, могли захотеть стать единоличными правителями нашей империи. «Да как ты смеешь!» — рявкнул Всеволод Борисович Годунов, младший брат канцлера. «Как у тебя наглости хватило обвинять нас в таком страшном преступлении!» — поддержал его сын Игорь Всеволодович. Я допускаю, что членам рода известно далеко не обо всех действиях главы рода и его наследника, однако я не исключаю мысли, что вижу сейчас прекрасную актерскую игру. Всевлад Борисович, дамы и господа, мы, я широким жестом указал настоявших со мной на одной сцене князей, желаем разобраться, кто виноват в смерть его величества императора, если слова Георга Стюарта и Людовика Бурбона правда, точнее в том, кто помог канцлеру осуществить его план. Мы не хотим, чтобы сподвижники-цареубийцы вернулись к нему и помогли ему ввергнуть страну в хаос. Поэтому искренне просим вас всех присоединиться к нашему расследованию. Просим остаться здесь, в прекрасном княжестве Новочеркасском. Я многозначительно посмотрел на Арвина. Будем рады гостям, — ответил он и радушно улыбнулся.